Глава 53. Выезжать из дома так поздно, да еще при полном параде, немного непривычно. С подругами я обычно встречаюсь днем на часок, а дальше бегу по своим делам. С другой стороны, что такого? Разнообразие тоже необходимо. Альтернатива провести вечер в баре полном незнакомых людей выглядит намного привлекательнее, чем в одиночестве лить слезы перед телеком. С моим появлением скорбное лицо именинницы заметно светлеет, словно именно на меня она возложила ответственность за увеселительную программу этого вечера. Что ж, Ирину ждет сюрприз. Та мада из меня еще хуже, чем кухарка, так что, вероятнее всего, к концу празднования мы будем в обнимку рыдать от тоски. Здорово, что ты пришла. Предвинув ко мне блюдо с оливками, она печально вздыхает. т а к о й день рождения, конечно, и врагу не пожелаешь. Никогда бы не подумала, что со мной такое случится. п о н и м а ю щ е хмыкнув, я сосредотачиваюсь на меню. Это как раз то, чего я боялась, что весь вечер придется слушать о том, как жестко с ней обошлась судьба. Я и в лучшие дни чужого н ы т ь я н а дух не переношу, а в нынешнем состоянии и подавно. Ириш, вот увидишь, и месяца не пройдет, ты себе кого-нибудь найдешь. Успокаивает ее Варвара. Просто это был не твой человек. Не знаю, смогу ли я так быстро. Он мне очень больно сделал. А куда тебе спешить? Не удержавшись, уточняю я из-за страниц меню. Сколько вы были вместе? Пару лет? Два с половиной года. Грустно роняет Ира. Но «Ну, тогда и себе время отдохнуть. Что плохого в одиночестве? Кто вообще сказал, что женщина непременно должна состоять в отношениях? Почему все так боятся свободы? Лица сидящих за столом становятся одновременно напряженными и растерянными. Кажется, подобных вопросов не значилось в вечерней программе. Но разве меня это остановит? Я, между прочим, тоже имею личную драму, которую тоже хочется обсудить. Нет, я не говорю, что нужно быть одной. Захлопнув меню, я сверлю глазами именинницу. Но почему ты не хочешь хотя бы немного пожить для себя? Просто подумай, как это здорово! Не задаваться вопросом, где и чем он занят, не улыбается ли в данный момент своей бывшей или смазливой официантки, и не ждать, когда соизволит позвонить? Разве не круто принадлежать только себе? В попытке звучать убедительно я, кажется, немного перестаралась. Голос напряженно вибрирует, сердце быстро колотится и от участившихся вздохов крутит грудь. Нет, правда. Кто в здравом уме захочет в л я п а т ь с я в новые отношения, не оправившись от разочарования предыдущих? Это же мазохизм чистой воды. Просто я так привыкла, что перед сном меня обнимают. Лицо Еры жалобно кривится. А утром мне нравилось готовить ему завтрак, и когда в течение дня Рома звонил и спрашивал, как дела, я чувствовала себя нужной. А теперь всего этого нет, и я осталась совершенно одна в свой день рождения. Что тут хорошего? Метнув осуждающий взгляд в мою сторону, Варвара обнимает ее за плечи. Ты чего человека доводишь? Именница и как по команде всхлипывает, а я тяжело вздыхаю. Да, дерьмовая из меня тамада. Вообще-то ты сейчас не одна, з а м е ч а ю ради справедливости. Здесь еще я и Варвара есть. Что касается обятий, ъ со временем ты привыкнешь и тебе даже начнет нравиться то, что никто не пытается отобрать одеяло. Я знаю, о чем говорю. Алексей вечно пытался его содрать. А еще наровил прижать к себе, от чего противно потела кожа, так что понятия не имею, почему тут можно скучать. Мы, видимо, очень разные. С вызовом произносит именинница после короткой заминки. Я не люблю быть одна. Я залпом осушаю стакан воды и нарочно задерживаю ее во рту, чтобы не начать спорить. Очевидно, что никто из присутствующих мои взгляды не разделяет. Так к чему зря сотрясать воздух? В одном рада права, примирительно подает голос Варвара. Счастье, конечно, не в отношениях, но только в отношениях можно стать счастливее. Жарко возражает Ира. Цель жизни женщины создать семью, разве не так? Под предлогом навестить туалет я выхожу и з з а стола. Я вообще-то сюда отвлечься пришла, а не обсуждать женское предназначение. В действительности я никогда не задумывалась о том, в чем состоит цель моей жизни. Но если бы мне задали этот вопрос, то ответила бы первое, что пришло в голову: что живу я ради Полины, для того, чтобы она росла счастливой и здоровой. Если с ч а с т л и в а дочка, значит, счастливая и я. По крайней мере, так все и было до недавнего времени. С такими мыслями я толкаю дверь туалета. И с размаху влетаю во что-то теплое и неплохо пахнущее. Не п о н и м а ю щ е вскидываю глаза. Потом еще немного выше и еще, до тех пор, пока не упираюсь в прямую линию подбородка, покрытого густой щетиной. Вы ничего не перепутали, девушка. Голос над моим лбом насмешливо подрагивает. У писуаров такую, как вы, просто растерзают.